Глава третья За разговором не заметили, когда стал накрапывать дождь, повеяло прохладой. Отец опять взялся разливать вино, и, на этот раз, мне обрыбилось коньяку. И хотя я и без коньяка был хороший, как голодная щука на живку, в одно мгновение заглотил его. Что тут началось? Елена Сергеевна даже щипнула меня. Противный, ты будешь закусывать или нет? Но я даже не отреагировал на это. Я весь был во власти жизненно важной для меня темы. Казалось, еще немного я полечу. Я действительно полетел, но чуть позже. Нус, а теперь про обещанного Фому, сказал Филипп Петрович, отхлебнув от своей рюмки и поставив на край стола. А причем тут Фома? — возразил отец. — Речь как раз о верующих, а не о неверующих. Ты этих израгов считаешь верующими? Этих, как их, которые в великолепных а сжигали злых еретиков, — удивился Филипп Петрович, — так не год и не два, а двести лет жгли, и на полном серьезе. Между прочим, образованнейшие люди своего времени, и епископы, и архиепископы, и юристы. Знаете, что писали они в судебных протоколах? Хотя бы на суде над некой Кларой Гесслер, по доносу соседки, угодившей в застенки по подозрению в ведовстве. Цитирую. «В результате изощреннейших пыток, выкручивание рук, иглы под ногти, подпаливание огоньком, подвешивание вверх ногами, сдирание кожи. Знаете, что она свидетельствовала? Что более сорока лет распутничала с чертями, которые являлись ей в виде кошек, собак, червяков и блох, родила от них семнадцать детей, всех убила, выпила кровь и съела. Множество раз подымала бури и несколько раз не изводила огонь на дома. Она бы спалила весь город. Да демон не допустил, уверяя, что имеет в городе достаточное количество подчиненных женщин. Когда к концу пытки несчастно умерла, в протокол записали, что дьявол свернул ей шею. Процесс этот был предан широкой огласке, ввиду того, что, цитирую, «Впервые из достоверного показания самой ведьмы выяснилось, что дьявол может являться и действовать также в образе блохи червя. А? Как вам?» Хочу попутно заметить, что во время разговора о вере бабушка сидела ни жива, ни мертва, особенно когда речь зашла о монахе Андрее, которого она считала за святого, но, казалось, больше всего поразил ее то, что сказал сейчас отец. Остальные тоже смотрели на него с удивлением и даже недоверием, не морочит леным головы. Отец не преминул заметить. «Ну, что вы на меня так смотрите? Все это, между прочим, документально подтверждено». В 1597 году, например, в имперском городе Гельнгауэне, то же самое слово в слово было записано о 69-летней вдове-поденщице. А в 1616 году один мужик под пытками показал, что танцевал в воздухе с радиадой и летал по воздуху с пилатом. Иные уверяли, что через маленькие щели, куда и мышь не проскользнет, забирались чужие винные погреба и пили вино, скидывались кошками, совами, воронами. Другие, не выдержав мучений, называли имена сообщников, и тогда создавались групповые процессы. Повсюду учинялась слежка, сыпались друг на друга доносы. Наконец, ярость народа и ослепление судей, алкавших крови и добычи, дошли до того, что во всей стране не осталось никого, на кого бы не падало подозрение в ведовстве. А тем временем нотариусы, протоколисты и трактирщики наживали большие деньги. Палач, как барин, разъезжал на остатном коне. Дети казненных покидали родину, имения шли с молотка, поля и виноградники некому стало обрабатывать. Чума так не свирепствовала в том или ином архиепископстве и неприятель не хозяйничал в нем так жестоко, как эти упыри, и это на протяжении двух столетий. Палачи хвастались друг перед другом количеством костров, числом сожженных жертв, а образованнейшие люди того времени считали, что так называемые ведьмы заслуживают не костра, а лечения и молитв. Но против таких воззрений в XV веке возник особый отдел богословской литературы, для создания которой понадобилось столетие экспериментов в застенках над живыми людьми и размышлению над ними по монашеским кельям, подчеркиваю, монашеским, ибо именно эти упыри, дорвавшись до власти, устроили в Европе такой гешефт, который языческому Риму даже не снился. Вам, кстати, это ничего не напоминает? Напоминает, — заметил Лопаев. Если народ постигает неудачи, в этом виноваты его враги. Стало быть, что... Хочешь сказать, христианство виновато? И Леонид Андреевич, как и я, в который раз сочувственно посмотрел на бабушку, воспринимавшую все как свою личную обиду. А то кто же? Но у нас ничего подобного не было. Как это не было? А сектанство? А скопчество, А самосожжение? А самозакапывание? А Йосиф Виссарионович? Причем тут христианство и Сталин? А кто? Сам говорил. Начальствующий идиотизм. Кто его воспитал? На чем он вырос? Слышал, чего Филипп Петрович сказал? Наши цивилизации на одном фундаменте покоятся. И вообще, то, что началось с пришествия Христа, просто наивно считать легким бременем и летом прохладным. Обеими руками за, поддакнул Лопаев. И тогда я взорвался. Конечно, мне обидно было за бабушку, сидевшую в оцепенении прям-таки какого-то мистического ужаса но еще больше я оскорбился за идею. Словом, я, что называется, восстал, то есть в прямом смысле вскочил и натуральным образом возопил, что есть мочи. А я против, против, против, эх вы, обвел я собравшихся, как мне казалось, испепеляющим взглядом. Вы-то, вы-то сами, что из себя представляете? Да загляните вы хотя бы в Евангелие. Что? Какое еще Евангелие? Где ты его нашел? Тут же возмутился отец. Где нашел? Отец называется. Такую книгу от меня хотел скрыть. Спасибо бабушке. Спасибо. Сохранила. И я прочел. И это я понимаю глаголы. Это я понимаю слова. Почерпните и несите распорядителю пира. И превратилась вода в вино. Вели идти к тебе по воде. Иди. И пошел Петр по морю, аки посуху. Так и написано, аки посуху. А в другом месте. Тебе, говорю, перестань. И сделалась великая тишина. Еще есть и всего-то лишь «эфафа». И отверзлись очи слепого, и посильнее имеется Лазарь, Гряди вон, и вышел из пещеры мертвец четверодневный. И это я понимаю глаголы, это я понимаю слова. А что у вас? Существительные, прилагательные, существительные, прилагательные. Сердцеведы несчастные, руки прочь от Вьетнама». Вырвал я свою руку из руки Елены Сергеевны, посмевшей прикоснуться ко мне в такую ответственную минуту моей жизни. Да он просто пьян, — вырвалась у Варвары Андреевны. Это я пьян. Да я до глубины души возмущен таким безосновательным хамством. А ведь еще минуту назад был счастлив, — мелькнуло в голове. Ну так что ж, разве теперь не все ли равно? И брякнул. Христос, видите ли, у них во всем виноват. Монахи. Так вот. Со всей ответственностью заявляю, завтра же. Нет, сегодня же. Ухожу в монастырь. Лопаева Филипп Петрович, Леонид Андреевич, даже отец, знавший меня с пеленок, взорвались смехом, да таким обидным, что окончательно переполнило чашу гнева. Не верите, да? Не верите? Так я докажу, я вам сейчас докажу. И, выскочив из-за стола, я разбежался и сиганул с балкона. Последнее, что сохранилось в памяти — Истошный вопль мамы, падающие стулья, невнятное восклицание гостей.